Глава четырнадцатая. Больно мне больно. Соня. Чем занимаюсь? Слепой, что ли? Маленькая Соня внутри уже выла от боли и умывалась слезами. Взрослая Соня материлась матом, Соня-доктор топала ногами и требовала срочно избавиться от всего лишнего, пока мы окончательно не испортили это великолепное тело. Я подняла глаза на самоубийцу, который посмел вмешаться в процесс избавления от туфель, и заткнулась. На меня смотрел тот самый ночной гость. «Твою же ж! Вот что тебе надо, змеина ты подколодная!» Я спросил, чем ты здесь занимаешься? На скулах рептилии проступили чешуйки. «Надо же, какой нервный! Мне бы сейчас включить хоть какие-то инстинкты, направленные на самосохранение, но как же!» Жжение снова усилилось, и корсет в неудобном положении сильнее сдавил ребра. «Разуйте глаза, Сейнак!» — рыкнула, когда уже была не в состоянии контролировать свои эмоции. «Пытаюсь избавиться от туфель». «Зачем?» Этот зверь стоял, не двигаясь. Заодно заслонял собой вход в беседку и обзор. Даже если там и были хоть какие-нибудь любопытные зеваки, шансов увидеть меня в неприличном виде у них не было затем что больно!» — еще раз рыкнула, пытаясь справиться с бесконечным количеством ткани. Незваный гость промолчал. Хорошо, что хоть не вмешивался в процесс, просто наблюдал. Зачем наблюдал, непонятно. Никаких эмоций на красивом змеином лице не проявлялось. Минуты через три удалось добраться до заветной туфли. Зрелище, прямо скажем, не для слабонервных. Я даже на мгновение задумалась над тем, разумно ли это вообще здесь снимать. Стопа отекла. Нежная кожа пошла красными пятнами. В каких-то местах даже наметились волдыри. нак продолжал сверлить меня взглядом. Аккуратно расстегнула тонкие ремешки на щиколотке. Под ними обнаружились красные зудящие борозды. Попытка как можно бережнее стянуть себя это орудие пыток успехов не принесла. Точнее, туфлю сняла. Но это было очень больно. Как будто кто-то пытался содрать с ноги кусочки кожи. «Да как же так?» Не сдержалась, увидев, во что превратилась ступня. Многочисленные красные пятна, волдыри, кровоподтёки. Чёрт, в некоторых местах кожа стала такой тонкой, что вот-вот должна была начать кровоточить. Со второй ногой дела обстояли хуже. Видимо, на неё я опиралась чаще. На мизинце и в области пятки уже проступили красные капельки. И что теперь делать? Идти босиком нельзя. Это почти стопроцентная гарантия занести какую-нибудь инфекцию и получить сильнейшее воспаление. Хотя кто бы сейчас беспокоился о воспалениях? Засунуть ноги в туфли тоже не вариант. Во-первых, это сейчас физически невозможно. Во-вторых, кто даст гарантию, что это не аллергия на материал? Или... Вот это самое или заставило меня поднести туфлю поближе к лицу и внимательно присмотреться к стельке и подкладке. Никому, никому нельзя доверять в этом мире, в этом маленьком лицемерном мирке. Вся внутренняя часть обуви была покрыта полупрозрачным порошком. Похоже, Соня тебя пытались вывести из игры. Такое внимание августейших особ даже льстило. Интересно, это я кому-то насолила? Сама Софи или ее обожаемый родитель, или родительница. Преуменьшать роль женщин в местных подковерных играх будет опрометчиво. Интересно, на что они рассчитывали? Что я взвою от боли и пропущу мероприятие? Или опозорюсь свалившейся лестницы? Устрою грандиозный скандал? Или кому-то просто нравится наблюдать за чужими мучениями? Вопросов много. Видимо, не получив ожидаемого представления, Её Величество и решила огласить своё мнение по поводу моей персоны. Никогда бы не подумала, что особо императорских кровей опустится до такого. Конечно, сама она ничего мне в туфли не сыпала, но явно была в курсе событий. Как и хозяйка дома, и наша дорогая Сея Кюри. Без этой змеи здесь явно не обошлось. Или я зря клевещу на старушку. Кстати, о змеях. Нак продолжал стоять. Только чешуя теперь покрывала не только скулы, но и шею. Опускалась ниже, за накрахмаленный воротник рубашки. А он ничего. Даже эта чешуя не портит. Наоборот. Я бы сказала, что она ему очень к лицу. А еще мне показалось, что змей слегка увеличился в размерах. Хотя это какая-то глупость. Это же анатомически невозможно. Отогнав от себя мысли об этом великолепном недоразумении, вернулась к насущным проблемам. «Идти босиком нельзя. Носочков у меня нет, но есть миллион километров ткани и чемпионство двора по наматыванию портянок. И нет, не спрашивайте меня об этом. Все равно не расскажу». Выбрала подъюбник, который больше всего напоминал хлопок. Оторвала от него кусок, более-менее напоминающий прямоугольник. Конечно, тут неплохо было бы выдержать стандартные размеры полотна, но, увы, глазомер у меня не настолько развит». И отмерить 35 сантиметров и 90 получилось плохо. «Что ты делаешь?» «Интересный у него словарный запас. Лаконичный». «Ноги заматываю». «Зачем?» «Чтобы не ходить по траве босой. Или вы, Сейнак, полагаете, что я тут босыми ногами буду рассекать по траве?» «Хаш». «Что?» «Меня зовут Хаш». Раздалось в голове. «Похоже, что пора бы ускориться с наматыванием». «Кто-то приближается?» «Умная Дейра, почему ты не используешь магию?» «Упс, это когда я так спалилась?» «Потому что у магичек нет магии». «Ну, мало ли он не в курсе. Нельзя, чтобы это стало достоянием общественности». «Я чувствую в тебе силу», — не унималась рептилия в человеческом обличии. «Интересно, а когда он превращается, то полностью становится змеем?» Или как в фантастических романах, только наполовину. И вообще, они превращаются? Пока со змеиными хвостами я никого не видела. А было бы интересно посмотреть. «Ваше чутье Сейхаш подводит, и мне кажется, вы слегка увеличились в размерах». Расчет был на то, что мой новый знакомый смутится. Но нет, он просто кивнул, подтверждая мою догадку. «Поторопитесь со своими тряпками. Император с Даришем уже близко». Я как раз замотала вторую ногу, опустила вниз эту невероятную конструкцию и чуть не всплакнула от дикой боли в ребрах. Никогда, больше никогда не позволю на себя это надеть. Как только я привела себя в порядок, Хаш вернулся к прежним габаритам. И я поняла, что Нак, мягко говоря, лукавил. К нам приближались не только император с Даришем, но и их супруги, его высочество сафанир Прекрасная Дейра в белом и еще одна девушка в голубом. Все они целенаправленно направлялись именно к моей беседке. Девушки о чем-то переговаривались с супругой Дариша, ее величество что-то шептало на ухо нагу. Дариш пытался глазами прожечь во мне дыру. Плохо, очень плохо. «Пойдешь по дорожке справа, никуда не сворачивай, там прислуга, они отведут». Дальше слушать не стало быстро, Насколько могла, поспешила выполнить рекомендации Хаша. Он, конечно, тип неприятный, но зачем отказываться от помощи, которая так нужна? Нак пошел в сторону венценосной компании Император с интересом проводил меня взглядом, черный маг нахмурился, а женщины вообще не обратили внимания на происходящее. И вообще, с какой то стати должны были это внимание обратить? Уже через минуту я скрылась за густыми зарослями какого-то ароматного растения и мечтала скорее оказаться в своих зефирных апартаментах. Ну и еще оторвать хвосты двум маленьким крысам. Надеюсь, что эта гадость в туфлях ограничит свое действие волдырями и жением и не окажется каким-нибудь ядом замедленного действия. Сафонир Его императорское высочество принц Сафонир от поездки в столицу Дерамара в восторге не был. Долго, мучительно, бесполезно. Его отец действительно рассматривал возможность возобновления дипломатических связей с империей магов. Это было выгодно нагам с экономической точки зрения. Но император Шахив хотел понимать, насколько такое сотрудничество будет безопасно для его народа и для людей, проживающих в империи. Как ни странно, слабых человечков за создание второго сорта Шахев не держал. Признавал их физическую и магическую слабость, недолговечность, но не считал это недостатком. Он придерживался мнения, что люди – творения богов, созданные для того, чтобы показать им, как может быть скоротечна жизнь. И сколько всего прекрасного можно создать всего за каких-то 100-150 лет. Главной задачей Сафанира было трезво оценить положение дел в империи – экономика, политика, атмосфера, царящая при дворе. Сам принц создавал обманчивое впечатление легкомысленного и избалованного юноши – красивый, улыбчивый, добродушный, с ним легко шли на контакт, и местные эссеи, словно птички, приносили наследнику самые свежие дворцовые сплетни. Лишь бы только обратить на себя внимание. Уже на пятый день пребывания в доме черного мага сав с легкостью ориентировался в хитросплетении придворных интриг и заговоров. Если бы не дела брата и его явный интерес к одной из Дейр, принц уже давно бы придумал благовидный предлог, чтобы вернуться домой. Справедливости ради стоит сказать, что Софи привлекла внимание не только обоих советников, но и принца. Маленькая и очень смелая Дейра явно знала себе цену. И если и была готова продаваться, то очень-очень дорого. У Сафа не было уверенности в том, что они с братом могли бы заплатить такую цену. Хотя Хаш об этом и не думал. Черный Змей Империи сейчас вообще мало думал. Наследник подметил, как сбилось его дыхание при виде этой рыжей куклы. И как выступила чешуя, когда ее величество назвала девушку недокормышем. И вот сейчас он краем глаза наблюдал, как брат, повинуясь древним инстинктам начал преследование малютки Софи. «Но разве Дейра может себе позволить быть настолько костлявой?» — возмутилась Камил Шутрук прямо рядом с ухом принца. «Как она сможет родить нам здорового наследника?» «Думаю, сейя вам не о чем беспокоиться», — прошипел Сав. «Сея Ритекс?» — он кивнул на Белую Дейру. «Не позволит поставить под угрозу продолжение вашего рода». Принц чуть сдвинул уголки губ, имитируя улыбку. Даришу его заявление не понравилось. Статус гостя не позволял что-либо возражать. Магу оставалось лишь недовольно скрипеть зубами. «Вы совершенно правы!» Аридана расплылась в улыбке и повернулась к нагу. Сафонир ей определенно нравился, но степень этой симпатии она для себя пока не определила. Вилента подарит роду шутру к чудесного малыша – А Софи, думаю, можно будет подарить какому-нибудь генералу». Императрица пару раз кивнула, будто убеждая себя в правильности такого решения. А вот Нак с трудом сдержался, чтобы не сморщить лицо в презрительной гримасе. Дарить разумное существо. Дарить Дейру, от которой зависит, выживет раса или нет. Верх глупости. «Не торопитесь, дорогая», — вмешался в разговор император. даришь еще не сделал свой выбор». Мужчина мягко улыбнулся жене. Та промолчала. Сав подумал о том, что нужно поговорить с братом об этой Софи. Возможно, если ему нравится девчонка, ее стоит забрать. Пока малышка Софи не стала презентом какого-нибудь вонючего вояки. Почему вонючего? На этот вопрос Сав сам не мог ответить. «Это ваш советник?» Спросила Вилента, указывая в сторону дальней беседки. «Что он там делает?» Не заметить Хаша было сложно нак на глазах увеличивался в размерах закрывая своим телом все что происходило внутри деревянного строения делали ли это брат сознательно или работали инстинкты требующие защитить самку сафанир не знал но склонялся ко второму варианту как интересно хлопнула в ладоши камил давайте подойдем поближе не стоит как то лениво предостерег хозяйку дома принц почему Император, как и все остальные, с интересом наблюдал за изменениями в теле черного змея. Завораживающее зрелище. Сначала вытянулись плечи, торс стал шире, руки в несколько раз толще. К счастью, никто не видел, как спину советника закрыла бронированная чешуя. Чтобы не пугать Софи, руки Нак сложил за спиной. Зато зрители могли спокойно наблюдать, как на пальцах змея появляются когти и как на них проступают капельки яда. Особенно много восторга при виде нового хаша плескалось в глазах Риданы. Ее величество читало много описаний змеиного оборота, и, вопреки предостережениям, хотела посмотреть на этот процесс ближе. А еще она слышала, что змеи-люды — великолепные любовники, и всерьез задумалась над тем, как бы уговорить Сафанира подарить ей на пару ночей своего советника. «Он защищает самку». «Поверьте, Наг в боевой трансформации никому не понравится». Сав хищно улыбнулся. Белая Дейра сравнялась цветом лица с платьем. «Хаш, ты бы не так явно демонстрировал свой интерес к малышке Софи. А то тут уже целая делегация хочет на тебя посмотреть». сафанир понимал, вряд ли ему удастся сдержать женское любопытство. И через пару минут эти милые создания в припрыжку побегут изучать новую зверушку». Вряд ли советнику это понравится. «Заткнись!» «Они собираются подарить ее какому-нибудь генералу, между прочим?» «Сказал «заткнись!» Вояке, нуждающимся в наследнике», — не унимался Сав. Понимал, что только провоцирует брата, но не мог отказать себе в удовольствии. «Если она не сдохнет раньше». «Самку?» «Не понял, даришь То есть кого-то из Сэй?» «Поверьте!» В диалог вмешалась Камил. «В нашем доме все гости в полной безопасности. Вашему советнику не о чем беспокоиться». «Конечно», — кивнул Сав. «Вас никто и не обвиняет? Дело в том, что в нас сильно звериное начало. И вместе с ним инстинкты. Видимо, девушка просто чем-то расстроена. А мы не любим несчастных женщин». Советник пытается дать Дейре возможность привести в порядок расшатавшиеся нервы. «Дейра?» — переспросил Дариш. Ассав подумал о том, что девочка лишила остатков разума сразу двух советников. «Дейра Софи». Император хмыкнул, Дариш скрипнул зубами, Сей замолчали. Принц был на сто процентов удовлетворен впечатлением, которое произвела эта новость. «Так почему она должна сдохнуть? Десять минут назад малышка Софи выглядела вполне себе бодрой? Пыль и сины в туфлях!» Сав с трудом сдержался, чтобы не присвистнуть и скользнуть глазами Павилентия. Что-то ему подсказывало, что это именно она позаботилась об обуви соперницы. По крайней мере, он точно знал, что именно этот яд Дейра хранила в одной из шкатулок с драгоценностями. «У нас есть еще шесть или семь оборотов. Отправь ее в наше крыло. Там Слайси займется ее ногами».